Размазня. На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. садить Юлию Васильевну", сказал я ей. "Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите". Нус. Договорились мы с вами по 30 рублей в месяц. По сорока».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 Династи 7-19, Участь остается 41 один рубль. Верно?» Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородка ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но ни слова. «Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Далой два рубля». Чашка стоит дороже, она фамильная. Ну, бог с вами. Где наш не пропадала? Потом, по недосмотру вашему, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Дало 10. Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалоб не получаете. Итак, значит, дало еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей. — Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна. — Но у меня записано! — Ну, пусть. Хорошо. — Угу. Из 41 вычесть двадцать семь, останется четырнадцать. Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка. И раз только брала... — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля. Больше не брала? — Да. — У меня не записано. Дало из 14 три, останется одиннадцать. Вот вам ваши деньги, милейшая. Три, три, три, один и один. Получитесь. Я подал ей одиннадцать рублей. Она взяла